Малага, Испания. 20 мая 2006 года. Дорога в этом месте резко поворачивала налево. Ашот помнил, как однажды едва не разбил свою машину, чудом избежав столкновения с другим автомобилем, который выехал навстречу. Но тогда в том автомобиле находилась дама, которая сама не вписалась в поворот. Нарсисян ещё с усмешкой подумал, что женщины во всех странах мира одинаково плохо управляются с техникой. Разумеется, среди них попадаются и те, кто умеет обращаться с техникой не хуже мужчин. Но большинство садится за руль только для того, чтобы куда-то добраться. Получать удовольствие от езды им не дано. Они просто не понимают подобных вещей. Машину женщины используют только в качестве средства передвижения. Именно поэтому он сбавил скорость на повороте. Совсем не обязательно, чтобы его новый «Мерседес» ударили. И хотя страховая компания во всех случаях отремонтирует его машину, ездить на уже побитом автомобиле ему не хотелось. Впереди стояла какая-то небольшая машина. Серый Рено. Вышедший из автомобиля водитель поднял руку, рассчитывая на помощь проходивших мимо автомобилей. Ему повезло. На этой дороге бывает мало машин в такое время года. Сезон ещё не начался. Через две недели сюда хлынут туристы со всего мира. А в июле и в августе весь берег Коста-дель-Сол будет переполнен туристами. И это при том, что Средиземное море в этой части Иберийского полуострова прогревается недостаточно тепло, и температура не поднимается выше 20-22 градусов. Он мягко затормозил машину, вышел из своего автомобиля. Здесь принято помогать друг другу. Возможно, это новый сосед, который должен был приобрести виллу «Санчес». выставленную на продажу еще с 20 апреля. Оценивать незнакомца по его автомобилю нельзя. Это Нарсисян знал хорошо. Здесь не принято кичиться со своим богатством. Владелец роскошной виллы, стоивший несколько миллионов долларов, может передвигаться на велосипеде или купить себе небольшой форт для разъездов. Ашот подошел к незнакомцу. «Добрый вечер!» Вежливо поздоровался он. «У вас проблемы?» Он говорил по-испански. «Извините», — развёл руками незнакомец, ответивший на английском. «Я не говорю по-испански, по-английски или по-французски». «Никаких проблем», — перешёл на английский Ашот. «Что у вас случилось?» «Заглох мотор», — пояснил незнакомец. «Дело в том, что я взял эту машину сегодня днём, чтобы приехать на виллу, которую собираюсь купить. И этот автомобиль заглох. Я уже звонил в агентство, но они не отвечают. В субботу вечером, — улыбнулся Ашот, — здесь на юге Испании еще много своих особенностей. Это вы хотите купить соседнюю виллу? Мы к ней присматриваемся, — признался незнакомец. Хотим ее приобрести. А вы здесь живете? Моя вилла на холме, — показал Ашот, — в двух километрах отсюда. Здесь великолепный климат и прекрасные люди. Они не всегда обязательны и исполнительные как во многих южных странах. Но радушные, открытые, веселые. Вам здесь очень понравится». «Я думаю, что да», — кивнул мужчина. «Что мне делать? Позвоните вызвать техников, чтобы посмотрели машину». Ашот посмотрел на часы. Покачал головой. «Они приедут часа через полтора». Убежденно сказал он. «Не раньше. Не забывайте, что сегодня суббота». а в агентстве, которое выдало вам машину, уже наверняка никого нет. Будет лучше, если мы оставим автомобиль здесь, и вы доедете со мной до моей виллы. Там вы подождете техников, а потом вернетесь с ними за своим авто. Или вызовете такси, а машину потом заберут. Наверное, так будет лучше, сказал мужчина. Я только заберу свою сумку. Он пошел за сумкой. Аж от улыбнулся. Этот гость еще не знает всех особенностей южан. На севере всё немного по-другому. А здесь Андалусия, и под влиянием жаркого солнца люди всегда чувствуют себя более расслабленно и относятся к своим обязанностям не так серьёзно, как на севере. Мужчина принёс сумку и положил её на заднее сиденье Затем сел рядом со Ашотом, на переднее. «Спасибо вам», — кивнул он. «Вы меня очень выручили. Я даже не знаю, что бы я сейчас делал». «Ничего», — улыбнулся Нарсисян. «Мы, возможно, станем соседями, а соседям нужно помогать друг другу». Он мягко тронулся. Отсюда до его виллы три минуты езды. Нужно будет показать этому типу вид с его башни. Такой чудесный вид на море и на окрестности. Он улыбнулся. «Остановите машину», — вдруг мягко сказал незнакомец. «Что?» — все еще улыбаясь, спросила шот остановите машину попросил незнакомец нарстессян подумал что этот тип наверное оставил в своей машине еще какие нибудь свои вещи он затормозил мужчина достал свою сумку с заднего сиденья что нибудь забыли уточнила шот нет все в порядке мужчина вдруг достал какой то вытянутый предмет из своей сумки и ашот с нарастающим ужасом понял что это пистолет с надетым на него глушителем «Что вам нужно?» Спросил он дрогнувшим голосом. «Вы хотите забрать мою машину? Я могу отдать вам ключи». «Мне не нужна ваша машина». Вдруг по-русски сказал этот незнакомец. И Ашот почувствовал, как в его груди что-то оторвалось от страха. Эту сцену он видел однажды в своём кошмарном сне. В ту ночь, когда решил сбежать, он чётко видел эту сцену и этого убийцу, сидевшего рядом с ним. «Не нужно!» – шепотом прошептал он. «Майор Ашот Нарсисян!» – безжалостно произнес убийца. «Вы приговорены к смертной казни за предательство!» «Нет!» – хотел крикнуть Ашот. «Это несправедливо, нечестно. Он никого не предавал, только нескольких африканцев, за которых его нельзя убивать. Его ждут дома, на вилле. Это неправильно, не...» Раздалось два глухих щелчка, и свет навсегда погрузился во тьму. Ашот откинулся на сиденье. Мужчина осторожно вышел из машины, затем снял автомобиль с тормоза, выруливая его на обочину и стараясь держаться так, чтобы не запачкаться в крови. Остановил автомобиль, взглянул на убитого и повернул обратно к своей машине. Через несколько минут он уже находился в Рено, разворачиваясь обратно на Малагу. Испанская полиция так никогда и не узнала, за что был убит Ашот Нарсисян. Все решили, что это ограбление, совершённое заезжим гастролёром. Хотя деньги и кредитные карточки остались в кармане убитого. Но, возможно, он возил с собой другие суммы наличными, ведь его жена утверждала, что он любил иметь при себе наличные деньги. Они его как-то сразу успокаивали.